На четвертые сутки перед вечером мы прикочевали к Крутому и расположились на стоянку, для того что тут нам предстояло серьезное, или, сказать лучше поохотничьи, строгая езда. Крутое это был крайний или начальный пункт обширного бассейна Новохоперских мест, куда по осени с разных сторон съезжалось множество псовых охотников, и все они, переходя от места к месту и не мешая друг другу, везде находили обильное количество зверя. Следующий день был определен на отдых, на осмотр местности и на подвывку. Пользуясь прекрасной погодой, мы расположились в виду острова Бивуаком, разбили две палатки, устроили несколько шалашей, врыли котлы, настлали логовище для собак. Одним словом, в два часа времени устроились как нельзя лучше и удобнее и зажили как дома. Сзади нас на краю горизонта стояло село Крутое с церковью и множеством ветряных мельниц. Перед нами через речку и широкое поле тянулась сплошная куща береженного леса, блистая на солнышке багряными и желтыми отливами. От него в сторону шли бугры и буеры, поросшие мелким кустарником. Все это заканчивалось вдали такой же волнистой и всюду неровной плоскостью. А русский человек не задумывается, как именовать то место, на котором он обитает, потому ли, что самое село было расположено над обрывистым скатом возвышенной местности, Или эти бугры с крутыми боками носили название Крутого, неизвестно. Но верно то, что тут, в необитаемой глуши, среди обширных болот и дикой заросли, выплаживалось много красного зверя, а жизнь ему тут была самая привольная. Наутро после первого ночлега нашего под островом в воздухе была такая тишина, и солнце светило до того ярко, что нас, поселившихся под сенью березовой рощицы, прям на полдень начало обдавать вешним зноем и собаки, тяжело дыша, прятались под тень. Но пословица недаром велит хвалить утро, когда настанет вечер. Часу в третьем за полдень подул резкий восточный ветер, и весна наша умчалась не весть куда. Через час небо заволокла сплошная серая туча, посыпал обильный снег, и к утру его выпало слишком на четверть. — Пороша! Пороша! — кричали наши охотники, пробуждаясь на зорьке и поднимая край полости, на которой лежал толстый пласт снега. Но недолго послужила им эта мимолетная зима. Часам к десяти, пока люди успели позавтракать и собраться, солнце пригрело по вчерашнему, бугры начали обнажаться, снег таять, и к ночи осталась только ничтожная его частица по прибоям и впадинам. Часов в десятом оба ловчи, в легких куртках и в болотных сапогах повели пешком гонщих в бугры. Выжлятники поехали вслед за ними, и, спустившись в первую лощину, разбрелись по разным пунктам для того, чтобы иметь возможность сбивать и задерживать собак во время гоньбы. Борзятники, тоже разделившись по трое и по пятку, пошли занимать места и скрылись в лабиринте спусков. Не так-то легко было каждому из них добраться до назначенного пункта. Бугры, казавшиеся издали сплошными, стояли один от другого на слишком далеком расстоянии. А низина между ними состояла из стопи, с частыми протоками и прочими болотными принадлежностями. Всеми, как говорится, правдами и неправдами, то садясь верхом на лошадь, то тащая ее за собой на чумбуре через топь и по крутому склону каждого бугра, прихватываясь по пути за ветки кустарника, я взобрался, наконец, на теме одного из возвышений, откуда, сидя верхом на лошади, было очень удобно обозревать и местность, и действия каждого охотника. Цепляясь также за сучья и тащав по воду лошадей, Борзятники устанавливались по местам лицом к тому пункту, откуда ловчие должны были напускать стаю. Глядя на последних, нельзя было не припомнить известной всем поговорке, что охота бывает иногда хуже неволи. Я уже имел случай говорить о значении ловчего, проникнутого страстью к своему занятию, но едва ли сумел бы я показать в надлежащем свете ту степень труда и самопожертвования, на какую обрекает себя ловчий, желающий правильно, усердно и добросовестно вести свое дело. За примерами ходить, конечно, было бы недалеко. Как доказательство тому я приведу здесь следующий отнюдь нередкий и до того обыкновенный случай, что о нем ни один из охотников не стал бы и упоминать. Под конец ганьбы в буграх гончие у Феопена подхватили по волку и скололись. Зверь пошел прямика, низины, минуя борзятников — Игнат видел это, но насадить гонщих на след не было никакой возможности. Перед ним стояло целое озеро воды, и бывшие с ним собаки, не следа, шли туда неохотно. Недолго думая, наш ловчий подхватил двух зверогонов под и ринулся с ними в воду,